Глава 22. Две чёрные вставки на правом рукаве, столько же на левом. По четыре на брюках и передней части костюма. Нагрудные карманы под завязку набиты запасными патронами. Кабуры с пистолетами и нож лежат отдельно. Прозрачный визор шлема, покоившегося слева от экипировки, отражает свет единственной лампы под потолком. Тяжело вздыхаю и, кажется, уже в сотый раз за последний час поднимаюсь с кресла, чтобы пройтись. Отрываюсь от бессмысленного разглядывания обундирования и такого же бесполезного пересчёта всего, что попадается на глаза. Конечно, гораздо проще думать о всякой ерунде, чем о внезапно свалившейся на голову правде, и я понятия не имею, что с ней делать. От прокручивания одних и тех же мыслей и зарождения всё новых и новых догадок, которые одна не мыслями, и другой всё сильнее раскалывается голова, а кожа на висках горит из-за того, что я постоянно тру их, желая унять боль. не помогает. Страшно ли мне? К удивлению, ни капли. Будь на моём месте любая другая девушка, не привыкшая к мрачному закулисью Нордена, к грязным секретам банд, богачей и членов синдиката, вероятно, она пришла бы в ужас от той информации, что со всего размаху на её голову обрушил Амадор. Наверное, из-за того, что я не раз была бита жизнью и привыкла стойко встречать любые удары судьбы, всё произошедшее воспринимается мною гораздо проще. Хотя стоит признать, что в данной ситуации я как никогда далека от хладнокровия. После слов, произнесённых амадором, мне стоило невероятных усилий заставить себя оставаться на месте и не сделать или сказать что-нибудь, о чём впоследствии пришлось бы пожалеть. Поэтому единственным верным решением в данной ситуации была необходимость отгородиться от всего минимум на сутки и дать себе время подумать. К чести амадора он без лишних разговоров оставил меня в одиночестве по первой же просьбе. И это было, кажется, целую вечность назад. Точнее сказать не могу, так как часы отказываются работать, а находясь под землёй, трудно ориентироваться во времени. За период, проведённый в этой комнате, я успел почистить костюм, привести себя в порядок в скромной ванной комнате, поспать беспокойным сном, а также поесть вполне обычной еды, которую мне принёс незнакомый парень. Разговаривать со мной он не стал, да и я была не в настроении, чтобы начать проявлять попытки подружиться. Мы просто окинули друг друга заинтересованными взглядами, на этом и расстались. И вот я то сижу, то встаю, чтобы обойти комнату десятью кругами и снова вернуться в кресло. Прошли уже сутки или нет, когда придёт Роуц и объяснит всё по-нормальному, а не так, как это делает Амадор. Что мне делать после возвращения? Стоит ли вообще рассчитывать на то, что я благополучно вернусь в центр Z, продолжу жить там, впионить за стражами и отправлять отчёты Даному и Альваросу? После произошедшего это кажется невероятно глупым. Но, возможно, именно эта информация как раз и нужна Даному, и после её получения он позволит мне вернуться домой, к сестре. Но чем больше об этом думаю, тем отчетливее понимаю, я никогда не смогу жить, как прежде. Даннам и его дружки из синдиката могут посчитать, что я слишком много знаю, а значит, представляю угрозу. Чёрт, чёрт, чёрт! Чем дольше нахожусь у стражей, тем глубже увязаю их в зловонном болоте из безобразной лжи и такой же ужасающей истины, что, скорее всего, скрывали не безвеской на то причины. И, к сожалению, я не вижу ни единого способа выбраться невредимой. А что будет с Ронни, если Даннам решит избавиться от меня, подозревая ничего хорошего? Чёрт. Мне ведь даже не к кому доверить защиту сестры. Альварос уже присматривает за ней, на большее рассчитывать не стоит. Мур также, как и я, погрясав в интригах, что плетёт хренов ублюдок данным, и Хайден последний человек, к которому я обратилась бы за помощью, чтобы он не говорил. Дрек уже сделал свой выбор, и тот был не в мою пользу. Кто ещё? Стражи? Даже думать об этом смешно. Мы неплохо ладим, и возможно, если бы я решилась открыться им, они могли бы что-то сделать для Вероники. Но будем смотреть правде в глаза. Они не станут. Если вскроется истинная причина моего появления в центре Z, вряд ли у кого-то из команды Роуца сохранятся ко мне тёплые чувства. Тяжело опускаюсь в кресло и устало потираю глаза. Эти размышления меня доканают. Кто бы мог подумать, но вот даже сейчас, находясь в полной заднице, я вовсе не волнуюсь о том, что оказалось за барьером в компании возрождённых, что бы это ни значило. Раза за разом мысли возвращаются к Веронике и нашей дальнейшей судьбе. И сейчас я чувствую себя ещё более беспомощной, чем была в начале пути. До слуха доносится тихий стук в двери, и я поворачиваюсь как раз в тот момент, когда она приоткрывается. На пороге тот самый парень, который приносил мне еду, и малышка Ваилет. Девочка не ждёт позволения войти, а забегает в комнату, ивми оказывается рядом. "Идём гулять", безостенчиво спрашивает она, крепко хватает меня за руку и пытается стащить с кресла. Вопросительно смотрю на парня, так и стоящего возле выхода. Он лишь пожимает плечами. Под неудержимым напором неугомонного ребёнка поднимаюсь на ноги. А лицо Вайлет светится озорством, но я всё равно спрашиваю с сомнением. А как же охотники? Девочка небрежно отмахивается, и в этой мижесте столько показной взрослости, что я не могу сдержать улыбку. Они давно прошли мимо. Идём скорее, все уже наверху. А что, собственно, я теряю? Хорошо, веди. Вайлет довольно смеётся, ещё крепче стискивает мою ладонь и тянет прочь из комнаты. Практически бегом преодолеваем коридор, а затем большую комнату, где почти никого нет. Парень, быстро шагающий впереди, открывает дверь напротив, и мы оказываемся в очередном коридоре, который гораздо длиннее предыдущих двух вместе взятых. Чтобы пройти его до конца, уходит не меньше 15 минут, хотя мы едва ли не бежим. Радостное возбуждение Вайлетт передается и мне, а гнетущие мысли сами собой выветриваются из головы. Девочка постоянно о чём-то болтает, перескакивая с темы на тему, и я не успеваю дать ответ на один вопрос, как сразу же следует другой. В какой-то момент до меня доходит, что ей вовсе не нужны ответы, важен сам факт заданного вслух вопроса. Коридор заканчивается каменной лестницей, ведущей наверх. Подъём отнимает ещё пару минут, и в конце концов мы упираемся в крепкую дверь с цифровой панелью. Наблюдаю за тем, как парень ловкими движениями медленных пальцев набирает код и выпускает нас наружу. К моему удивлению, здесь нет комнатки с люком в потолке. Сразу за дверью оказывается лес. Судя по расположению солнца, совсем скоро наступит ночь, облака окрашены розовыми и оранжевыми оттенками заката. Делаю несколько шагов, ощущая уже знакомое шуршание листьев под ботинками и делаю глубокий вдох. Воздух настолько чист, что в груди становится больно, а голова кружится от переизбытка кислорода. Дух захватывает от невероятной красоты открывшийся взгляду. Лес отступил, образуя большую овальную поляну, сплошным ковром, покрытую какими-то мелкими, незнакомыми мне цветами. От их сладкого аромата головокружение только усиливается, и я опираюсь спиной на уже закрытую дверь и не спеша осматриваюсь. Вдалеке за деревьями замечаю яркие блики и не сразу понимаю, что там должно быть озеро или река. И мне тут же хочется отправиться туда, чтобы посмотреть на большую воду вживую. На границе севера и запада Нортона встречаются величественные горы и бескрайнее море, уходящее далеко за пределы защищённой барьером территории. Но я никогда там не бывала. А в городской черте нет ничего подобного. Внимание привлекает виск. Поворачиваюсь в его сторону. Дети играют в мяч на краю поляны, несколько взрослых сидят на расстеленных на траве покрывалах, наблюдая за игрой и ведут оживлённую беседу. Позабыв о моём существовании, Ваилет присоединяется к друзьям, а парень так и остаётся поблизости. Внимательнее приглядываюсь к нему, то ли из-за отсутствия какой-либо растительности на голове и лице, то ли ещё по какой-то причине. Возраст местных жителей остаётся для меня загадкой. Амадорук, к примеру, можно дать как 25, так и 45 лет. Этот же парень скорее всего мой ровесник, может, чуть помолодше. Как тебя зовут? Он расправляет плечи и представляется, глядя мне прямо в глаза. Кастель. С лёгкой улыбкой чуть склоняю голову вперёд. Я Тори. Кастель, там озеро или река? Он удивлённо смотрит в указанном направлении. Река, удовлетворённо вздыхая, хочу посмотреть. Кастель не понимающе хмурится, что выглядит немного странным с учётом того, что у него нет бровей. Посмотреть на реку? уточняет недоверчиво. Да, в Нордане, ну, там, за барьером, рек нет. Несколько секунд он продолжает хмуриться, затем кожа на его лбу разглаживается. Ладно, идём. Без особой спешки пересекаем поляну, обходя носящихся со скоростью ветра и радостно галдящих малышей. Глядя на них, я вновь вспоминаю Веронику. Она всегда хотела работать с детьми, чем и занимается последние пару лет. Я же никогда особо не понимала этого желания, ведь и в большинство детей шумные и непослушные. Возможно, Ронни с ними легко и весело, в обычной жизни чем-то подобным мало кто может похвастаться. Из-за того, что постоянно кручу головой, чтобы впитать в себя побольше красоты окружающего мира, шея начинает болеть, но я не обращаю на это никакого внимания. Мне интересно всё: цветы, листья, преломление света, запахи, шорох ветра в кронах и в траве. Ни дети, ни взрослые даже не смотрят в нашу сторону, когда мы проходим мимо и скрываемся за деревьями. Касталь уверенно шагает впереди, а я продолжаю осматриваться, пытаясь разглядеть реку. Вскоре за шумом листвы слышится новый, более громкий, в груди щемит от восторга. Ускоряю шаг, обгоняя парня, и впервые за долгое время чувствую себя ребёнком, которому вот-вот вручат долгожданный подарок. Переживания последних часов задвинуты так далеко, что я о них и не помню. Меня не волнует ничего, кроме плеска воды и её переливов под всё ещё яркими лучами заходящего солнца. Оказавшись на берегу, замираю от восторга и несколько долгих минут практически не дышу. От близко на голубоватой поверхности слепит глаза, и я обрючиваюсь, не сдерживая улыбки. Мелкие волны накатывают на камни у моих ног, а другого берега почти не видно, потому как он скрывается за густыми зарослями высокого кустарника, произрастающего прямо из воды. Некоторое время просто молчим, а потом я поворачиваюсь к Кастелю. Спасибо, что позвали меня с собой. Тут красиво. Он кивает, разглядывая меня с каким-то странным выражением в бледных голубых глазах, а потом внезапно сообщает: Ты красивая. От неожиданности смущённо улыбаюсь, делаю крошечный шаг назад и бормочу едва слышно: Спасибо. Мур не раз говорил мне подобные комплименты, когда мы были вместе, но это совсем другое. Я не знаю этого парня и не вполне понимаю, как реагировать. Будь я в Нордании, уже послала бы того, кто решился подкатить ко мне подобным образом, но сейчас не тот случай. В отличие от большинства парней из банд, Кастель не выглядит так, будто рассчитывает на что-то большее. Он просто сказал это как нечто само собой разумеющееся. Пока я пытаюсь собраться с мыслями и решить, как действовать дальше, да и нужно ли вообще что-то делать. Лицо Кастеля приобретает жёсткое выражение, и я хмурюсь, наблюдая за столь резкой сменой настроения. Нужно возвращаться, негромко говорит он и оглядывается, глубоко дыша. Из-за шума воды я скорее угадываю, чем слышу его слова. Инстинктивно тянусь к кобуре и застываю, припечатанная к месту собственной глупостью. Защитный костюм, как и всё оружие, остался в бункере под землёй. Выходя на поверхность, я даже не вспомнила про экипировку. Идиотка, чёрт возьми. Быстро оглядываюсь, никакой опасности не вижу, но у меня нет основания подозревать Кастеля в обмане. Зачем ему это? Неожиданно он хватает меня за руку и тянет в ту сторону, откуда мы недавно пришли. Едва не спотыкаюсь о корень дерева, торчащий на несколько сантиметров над землёй, но в последнюю секунду отпрыгиваю в сторону и с трудом сохраняю равновесие. От боли, которая тут же простреливает больной бок, это не спасает. Крепко стискиваю зубы, чтобы удержаться от вскрика, и в какой уже раз за последние сутки бегу. Быстрее, подгоняет Кастель. Старайся, чёрт побери. Что там? спрашиваю хрипло, от волнения, шёпотом, озираясь по сторонам и при этом стараясь не морщиться от болезненных ощущений в шее. Парень резко тормозит, а вот я по инерции делаю ещё шаг и с силой врезаюсь в его спину, от чего мы оба пошатываемся. Прямо перед нами из-за дерева выскакивает высоченный, грязно-серый медведь. Он передвигается на четырёх конечностях, но всё равно раза в полтора превосходит в габаритах нас двоих вместе взятых. В отличие от нас, он не тупит, а сразу же бросается в атаку, вскрикивая от неотвратимости происходящего. Монстр, точно разъярённый красной тряпкой бык, несётся прямиком на меня, наплевав на Кастеля. Парень силой толкает меня в сторону. Не удерживаясь на ногах, и валюсь в траву, прокатываясь по земле и отбиваю и без того отбитое части тела. Мета издаёт громкий рык и, несмотря на немалые размеры, с лёгкостью меняет направление, огибая Кастеля, будто того вообще не существует. Мы тоже возрождённые, метаморфы своих не трогают. Используя последний резерв сил, собираюсь вскочить на ноги и броситься за ближайшее дерево, но не успеваю даже дёрнуться. Огромное когтистое лапа упирается в грудь, припечатывая меня к земле. Треск рёбер такой явный, а боль настолько ослепительно яркая, что я не сдерживаю сдавленный вскрик и слепну от разливающейся перед глазами красной пелены. Кусаю губу с такой силой, что часть крови стекает по подбородку, а другая попадает в горло, вызывая тошноту. Сквозь гул пульса в ушах слышу утробное рычание мета и чувствую его смрадное дыхание на лице. Перед глазами проясняется совершенно не вовремя. Зубастая пасть так близко к моему горлу, что я мысленно прощаюсь и с жизнью, и с Вероникой, которая останется совсем одна. Жёсткий язык мета касается моей кожи, слизывая капли крови. Неосознанно вскидываю руку, чтобы закрыть рот и сдержать рвотный позыв. Рёбра прорезают болью, и на этот раз я не сдерживаюсь. Кричу, что есть силы. В ополь наполнен такой отчаянной безысходностью, что мне становится себя жаль. Метаморфы запрокидывают голову к небу и оглашают окрег ого рыком предвкушения, а затем отрывают от моей груди лапу, чтобы через мгновение с новой силой опустить её вновь. Хриплю, не в силах издать хоть какой-нибудьвнятный звук, ни кричать, ни стонать, больше не могу. Чувствую только неудержимое пламя, в котором и сгорает вся грудная клетка. Эвики слипаются, а по барабанным перепонкам ударяют и жёсткие хлопки, будто великан бьёт в ладоши, аплодируя мету, который вот-вот отберёт мою жизнь. Закрываю глаза, уже готовый упасть в холодные объятия смерти, но эта коварная дрянь силы хлещет меня по лицу и толкает в грудь, желая, чтобы я убирал из прочь. С трудом разлепляю веки и морщись, сдавая страдальческий стон. Кто-то старательно хлопает меня по щекам, приводя в чувство. И я не сразу понимаю, что до сих пор жива. С трудом поднимаю руку, слабо пытаясь отмахнуться. Или мне только кажется, что получилось. Перед глазами проплывают розовые облака. В ушах звенит, но я различаю далёкий голос, зовущий меня по имени. «Тори, очнись! Ну давай же, Тори!» С невероятным усилием фокусируюсь на склонившемся надо мной человеке и беззвучно выдыхаю. «Хейс?» В его глазах, скрытых прозрачным визором шлема, читается облегчение, но он тут же скидывает голову, оглядывается по сторонам и говорит в своей обычной жесткой манере. «Нужно унести ее отсюда». «У нее ребра сломаны», — сообщает Кастель, появляясь в поле зрения. «Выбора нет, тут мы ей не поможем. Как далеко метаморфы?» Кастель втягивает носом в воздух, будто собака, вышедшая на охоту. «Далеко, но приближаются». Фейс снова смотрит мне в глаза, а я с трудом держусь за реальность, ощущая, как она постепенно уплывает и настойчиво зовёт меня за собой. Где болит сильнее всего? Хмурюсь, не понимая вопроса и выдыхаю. Что? Где болит сильнее всего? Терпеливо повторяет Фейс. Прислушиваясь к ощущению, на краткий миг прикрываю глаза, открыть которые получается не сразу. Ничего не чувствую. Вообще вся боль сгорела в сильнейшем пожаре, и я не понимаю, плохо это или хорошо. Нигде, произношу с надрывом. Дьявол, не сдержанно ругается Хейс и обращается к Кастелю. У неё болевой шок, это плохо. Нужно срочно доставить её в медблок. Тереза и Бойд принесут носилки. Времени нет, жёстко перебивает Хейс. Понесу на руках. Позволь мне, Мягко просит парень: "Я справлюсь быстрее". В карих глазах Хейса, продолжающего весь разговор смотреть на меня, читается такая жгучая ярость, какой я никогда в жизни не видела, но он всё же соглашается. "Неси". Секунду назад я ничего не чувствовала, а сейчас всё тело вновь охватывает пламя, которое вовсе не потухло, просто утихло, чтобы разгореться всего от одной сухой ветки, брошенной так не вовремя. Кастель поднимает меня на руки, и это последнее, что я воспринимаю, потому что реальность исчезает, сгорая вместе со мной в бушующем пожаре боли и отчаянного желания, чтобы всё прекратилось.